За некоторое время до этого, там, где собираются боги. Как глава совета круга, я собрал вас для того, чтобы сообщить, у нас возникли проблемы. Толстенький человек с поблёскивающей лысиной внимательно оглядел сидящих за круглым столом. Неужели мир внял нашим молитвам, и у нас наконец-то появились проблемы? С иронией в голосе произнесла женщина в платье Целиком сшитым из тонких чёрных и белых ленточек. "Да, проблемы", с нажимом в голосе произнёс толстячок. "И касаются они как ни странно и тебя, Хель. Проблемы у богини смерти? Это ещё что за ерунда? Какие могут быть у неё проблемы?" удивился сидящий рядом за столом с Хель с доравяк в сверкающих золотых латах. "Ну, проблемы в большей степени у нас". После паузы нехотя сказал Толстяк. «Значит, я не ваша. Забавно». Мгновенно отреагировала на его фразу Хель. «Давайте только не будем опять начинать выяснение отношений. Это невыносимо». Вмешалась юная девушка в белой туники с обнаженным правым плечом. «Пусть Коэн просто расскажет нам, что за причина побудила его собрать нас здесь». Продолжила она. «Да, хотелось бы узнать подробности». Поддержала ее женщина в зеленом, словно трава платья, сидящая напротив Хель. «Подробности!» Коэн неспешно оглядел всех, скривился, как от зубной боли, и сказал. «У нас пророчество!» «Забавно!» Улыбнувшись краешком губ, чуть слышно произнесла Хель. «И ничего тут забавного нет!» Неожиданно яростно заорал Коэн, лопнув ладонью по столу. Разве ли понимаешь, тут балаган с этими предсказательницами, пророками и провидцами. Всё шуточки вам, развлекаются они. А я вас предупреждал, говорил вам, да играемся. И вот вам, пожалуйста, получите. Хмм, не понял. Ну, пророчество. Ну и что? Недоумевая, спросил здоровяк в латах. Великое пророчество, понятно теперь. Продолжая ерица, ответил Коин. Может быть, уважаемый бог торговли немного поостынет и расскажет нам о сути пророчества, спокойно произнесла Хель. Да, а то как-то всё непонятно, поддержал Здараяк, пожимая плечом. Сейчас вам всё станет ясно, уважаемый бог войны. Сейчас всем всё станет ясно, сбавив тон сказал Коин. «Подробности такие. Пророчество было сделано какой-то монахиней. Причем, хочу отметить, монастырь, где она это сделала, находится под покровительством присутствующей тут богини любви. И говорится в пророчестве ни много ни мало о конце света. По мелочам ваши подопечные, видно, не размениваются», — с ядовитым сарказмом в голосе продолжил Коэн, обращаясь к юной красавице в тунике всё было бы ничего, ни первое предсказание, и ни последнее, но это неожиданно вплелось в мировые потоки, и обрело силу великого пророчества. Богиня судьбы всати не может сказать, как такое могло случиться. Впрочем, это меня не удивляет. У нас уже давно стала традиция, по которой никто не может внятно объяснить, что получилось после того, как кто-то поразлёгся, и главное, что делать с этим дальше. Теперь вам всё понятно. Если ещё кто не понял, то повторяю, у нас есть действующее великое пророчество о конце света. Уяснили? Уяснили. И ну, головой бок войны. «Непонятно только, почему столько шума по этому поводу?» «Шума? Раз воплощение — это не повод для шума? Или ты устал и желаешь уйти?» Пригнувшись к столу, зашипел в сторону бога войны Коин. «Желаешь?» «Нет, не желаю», — поспешно ответил тот, испуганно отодвигаясь от стола. «А если не желаешь?» Закончить фразу Коин не успел. — И чем же будет вызван конец света? — перебив его, спросила Хель. — Избранный снимет завесу. — Завесу? Между моим миром и миром живых? — Вы поразительно догадливы, госпожа Хель. — Я больше не знаю никаких завес в мире, которые стоили бы хоть какого-то внимания, — ответила Хель. — Интересно, а как ему это удастся? Даже я не в курсе, как это сделать. А он, значит, придёт и снимет? Хотелось бы мне это увидеть. Боюсь, что мы все это увидим, ответил бог торговли. Какой ужас, тихо промолвила богиня любви и с неприязнью посмотрела на Хель. А в чём проблема-то? Соберём армию, устроим небольшую войнушку, а? Снова лез бок войны. войнушку, небольшую. Ты хоть представляешь, сколько у неё там накопилось? Снов зирился Коин. Да они тут всех за раз сожрут, и выхнуть никто не успеет, да хель. Все сидевшие за круглым столом с невольным испугом уставились на богиню смерти. Та ответила загадочно неопределённой улыбкой. И что тогда будет? Растерянно спросил Бог войны. Что будет? Что будет? Попробуй представить себя без своих верующих, тогда и поймёшь, что будет, зло ответил ему Коин. Так ведь это? Да я, неожиданно бок войны побогровел и заорал. Да я её. Минуточку, спокойно сказала Хель, поднимая вверх правую ладонь. Минуточку, дорогой Маркус, ваша ярость явна не по адресу. Не я придумала это пророчество, и не я буду снимать завесу. Хочу ещё заметить, в том, что у меня огромное число подданных есть, и ваша заслуга. Вы просто неутомимы в организации новых войнушек и побоищ, а в них, знаете ли, умирают. Зря смеёшься, Хель, ты ведь за нами пойдёшь, только позже, неожидано спокойно сказал Куин. Да, С чего бы это? иронично охмыкнула та. Сама подумай, ну вот прикончишь твое и всех живых. Но ведь после этого больше никто к тебе за завесу не придёт. Дальше что делать будешь? Со своими сидеть? Они тоже не вечные. Ну высосишь ты их всех в конце концов, а других не будет. Так что потом отправишься ты вслед за нами. охмельнулся Коин. Там надолго хватит. Приподняла уголки губ в улыбке Хель. «Не стал бы на твоем месте на это рассчитывать. Когда эта катавасия начнется, верующие попросят у нас защиты и помощи, и мы не сможем не откликнуться, ибо просить будут все как один, и младшие боги тоже в стороне не останутся. Так что мы будем все против одной тебя, подозревая, что всех твоих нам не положить, но ощипать ощиплем». До костей, может и тебя успеем. Коин постарался воспроизвести на своём лице улыбку. Хель. За столом воцарилась нехорошая тишина. Это угроза. Через некоторое время спокойно спросила богиня смерти, чуть наклонив голову вправо. Нет, ну что ты? Я просто объясняю возможный путь развития событий. Возможный? Не торопясь произнесла Хель так, Словно ей нравился вкус этого слова. У тебя что, как всегда есть ещё один вариант? К сожалению, ничего конкретного на этот раз предложить не могу. Разве что, поговори ты с ним, а? С кем? С избранным? В голосе богини прозвучало неподельное изумление. Угу, ныла промычал Квин. Великое пророчество правит Да ты что? Ты знаешь во что мне это обойдётся? Ну, а кто ещё? Только ты это и потянешь. Да и касается это тебя. Кажется, как я объяснила всех. А насчёт кто ещё? Пусть он богиня жизни и любви этим занимается. Это по их профилю. Да они тут, кстати, недавно хвастались, что почитателей у них побольше, чем у меня. Ну, мало ли чего они там говорили, не смогут они. Нет у них столько, сколько у тебя. Безнадёжно махнул рукой Куин. Значит мне, богиня смерти, предлагается спасти мир? Забавно. Ну, а какие ещё варианты? Больше никаких. Правда, если кто ещё чего предложит. Куин без особой надежды взглянул на сидящих за столом. Вот сама видишь, только ты, через несколько секунд провозгласил он, правильно интерпретировав растерянные взгляды присутствующих. А с чего ты взял, что я вообще буду что-то делать? Может быть, я давно мечтала стать владычицей мира? Хе, не стоит так шутить. Ты думаешь, это шутка? Ну хель, ну прекрати. Ну какого мира? Кто тебе в нём кланяться будет? Только твои. Они тебе и так кланяются, а больше никого не останется, даже нас. Тебе ведь и поцапаться будет не с кем. Ты ведь помрёшь от скуки, сама помрёшь. Да? Ну, может быть. А что я с этого получу? Хел, это уже просто невыносимо. Я бог торговли. Я Это мне положено торговаться, а не тебе. И чего тебе не хватает? Моя фантазия просто отказывается работать, когда я пытаюсь представить, чего у тебя нет. Или я не прав? Неужели ты думаешь, что я задарма буду для всех востаскать каштаны из огня? Я просто не представляю, что тебе предложить. Значит, за даром? Ну, хорошо, хорошо. Скажи, чего ты хочешь? Сдался Коин. Чего я хочу? Я хочу. Задумчиво приложив к левой щеке пальцы, протянула Хель и замолкла, задумавшись. За столом противники захихикали. Похоже, кто-то из богинь. Свои условия я сообщу чуть позже, и это будет дорого, услышав хихиканье, громко заявила богиня смерти. Хорошо, мы согласны. "Устало", сказал бог торговли. "Только сделай что-нибудь, а там разберёмся". "Ладно, договорились". Хеля била всех взглядом своих прозраченных глаз. "Надеюсь, это будет весело, хотя бы для меня".